Глава двенадцатая. Ничего личного, только бизнес. Какому именно моменту важно было не опоздать, Артем и сам не знал. Но если он хотел успеть до начала нападения, то не вышло. Когда до поворота дороги на Затон оставалось метров сто пятьдесят, поисковики услышали крики ржания лошадей и скрежет железа. Кони выметнулись из-за поворота на галопе, и скакавший первым Виктор увидел на берегу свалку. Спрятавшись за цепочкой повозок, обозники отражали на скоке десятка вооруженных людей. Еще столько же наседали на стражников, но чуть в стороне, ближе к лесу. Вокруг лежали убитые и раненые. Судя по всему, нападение было совершено внезапно, когда обоз готовился выступать. Часть повозок стояла на месте, остальные, испуганные лошади, оттащили к лесу и к воде. Обозники успели схватить оружие и встретить врага но поднотаревшие в налетах и засадах шустрилы опытные дружинники и профессиональные перехватчики превосходили их в умении биться. Как минимум половина обозников уже выбыла из строя, остальные едва сдерживали натиск врага. Иначе сложилось там, где вели бой стражники преторианцы. Здесь уже умение было на стороне императорских воинов, хотя и они понесли потери. Двое лежали на земле, остальные, образовав строй углом, сдерживали наскоки противника и сами атаковали его. Была наглядно видна разница в уровне подготовки обеих сторон, особенно на фоне необученных обозник. Рукопашный бой в эту эпоху представлял собой схватку вооруженных холодным оружием людей. Иного толкования этому понятию не существовало. Сам бой был прост, лишён всяких наносных и неэффективных действий, ибо они вели к гибели, а значит, как бы красиво не смотрелись, их отбрасывали. Техника боя диктовалась условиями и обстановкой, что топором, что мечом наносили рубящие удары, в основном сверху, по прямой и косой траектории. Как вариант, горизонтальный наотмашь. Никаких хитрых финтов с подкруткой, никаких прямых или снизу. Меч, а тем более топор, не шпага и не рапира. Тяжесть оружия определяла технику владения им. Здесь работала не кисть руки, как в фехтовании, а локоть и плечо, как и положено в рубке. Коротким копьем в рукопашной били сверху, реже снизу. Соответственно, и защита была такой же. Отбивы, встречные косые удары, изредка уклоны. Обязательный атрибут – щит. Им проще работать, легче принимать удары. Обучение владению оружием в доминингах, да и во многих других местах, было построено просто. От отца к сыну, от старшего воина – младшему. Никакой единой системы, никаких методик, никаких правил обучения. Молодые смотрели на старших, повторяли за ними, запоминали, но потом проверяли это на деле. Где-то знали одни приемы, где-то другие. Кто лучше владел копьем, кто топором, кто мечом или кистинем Несколько иная ситуация была в Империи. Здесь впервые создали настоящую школу рукопашного боя. Взяли все известные приемы, сравнили их, отобрали лучшие и выстроили систему обучения. Таким образом, армия получила методику подготовки воинов. Арсенал приемов был невелик, но он включал все основные действия защиты и нападения с различными видами оружия. А основной упор был сделан на тактику легионеров учили вести бой в составе квадрил манипул когорт и легиона перестроение наращивание флангов движение вперед и назад бросок в составе подразделения. так легионеры учились дисциплине точности четкости учились побеждать врага даже превосходящего числом. Эта наука прошла проверку временем и сражениями. Несколько иную подготовку получали претерианцы, хотя они тоже изучали тактику общего боя, но также умели вести схватку в составе малого отряда в одиночку в разных условиях. Учили претерианцев лучшие в империи инструктора. Так что уровень их подготовки превосходил уровень обычных легионеров и тем более дружинников-доминингов. Это сейчас наглядно и демонстрировали стражники, успешно отбивая наскоки противника. Правда, преимущество в классе частично нивелировалось разницей вооружений. Дружинники Шустрилы вооружены топорами, копьями и кистенями, а притерианцы – мечами. В качестве защитного вооружения у них были легкие кавалерийские щиты, выдерживающие удары меча, но не способные защитить от топора. Потому притерианцы вынуждены были лавировать – отступать, дабы не угодить под всесокрушающие удары. В свою очередь их враги имели тяжелые деревянные щиты, обитые по краю бронзой или медью. Такими можно принимать скользящие удары топором, но зато ими сложнее успевать за быстрыми выпадами легким мечом. Схватка притрианцев с дружинниками грозила затянуться, между тем, как обозники держали оборону из последних сил. Но поисковиков больше заинтересовало отсутствие Чигея и Гаюмана. Либо убиты и лежат на земле, либо... Да ладно, торговец, но магик. «А Фирула я тоже не вижу!» — крикнул Виктор. «Сбежал?» «Вступаем или как?» — поинтересовался Макс, трогая то рукоятку Фальшиона, то Саадак с луком. Артем еще пару секунд смотрел на бойню, потом скомандовал. «Луки к бою! Идем в обход! Сперва тех, кто у повозок, и главное — найти магика! и чагея «Ифируа!» — буркнул Михаил, вытягивая лук. «А лучше всех сразу, чтобы долго не искать!» «Пошли!» — Артем передвинул колчан на бок и пустил коня рысью. Появление брантеров сперва осталось незамеченным. Увлеченные боем обе стороны особо по сторонам не смотрели, не до того было. А потом стало поздно реагировать. Сократив дистанцию до полусотни метров, поисковики дали залп из четырех луков, а через пять секунд еще один. С такой дистанции закаленные стрелы прошибали любые здешние доспехи на вылет. Сразу шестеро налетчиков рухнули на землю, а один аж отлетел к повозке, такой силой был удар. Еще одному повезло. Он повернулся, и стрела лишь скользнула по доспеху. Впрочем, везение было недолгим. Кто-то из обозников вогнал ему топор прямо в лицо. Опустошение в рядах противника позволило обозникам перейти в наступление, и теперь они давили на уцеливших дружинников и шустрил, а поисковики погнали коней дальше, туда, где вели бой стражники. Два залпа снесли пятерых нападавших, трое получили ранения, но из строя выбыли сражаться со стрелой в плече или ноге сложно. И здесь наступил перелом. Численный перевес перешел к стражникам. Один из них опустил щит и повернул с залитой кровью лицо к поисковикам артем с трудом узнал и хеттера где гаюман они увезли его прохрипел стражник и вдруг начал оседать на землю в лес если сможете найдите кто то из претарианцев подхватил ослабевшего командира и помог сесть остальные продолжали бой тесня врага к дороге артем окинул берег взглядом Внезапное и весьма результативное появление брантеров разом изменило ход сражения. Четыре залпа выбили больше половины нападавших, и теперь обозники и стражники смогут сами закончить дело. А Гаюмана надо найти. Обязательно. «К лесу!» — крикнул Артем своим, заворачивая коня. «Макс! Сканер! Они не могли далеко уйти!» «Я не вижу Фирула!» — подал голос Виктор. «Вроде среди убитых нет, а вон те трое из его команды!» Потом с ним, сейчас магик, Макс. Они в лесу, 350 метров по прямой. Ходу, как бы его не пришили. Там всего четверо, вместе с Гаюманом. Следы копыт были хорошо видны на слегка раскисшей дороге. Поисковики без сканера не потеряли бы убежавших. Непонятно только, почему те не ушли дальше, и почему бросили своих. Спешили отвезти магика начальству? Ладно, гадать нечего. Сейчас нагонят и спросит «За все сразу!» «Они не двигаются!» — крикнул Макс. «Наверное, ждут конца боя!» Артем не ответил, гнал коня по дороге, потом свернул на лесную тропинку и чуть сбавил ход. «Готовьтесь!» — сказал он. «Но надо брать всех живыми, и есть о чем поговорить!» Тропинка еще больше сузилась, голые ветки деревьев царапали бока коня и плечи всадников. Потом тропинка вильнула и вывела к небольшой полянке. Там у кустарника стояли четыре коня, а неподалеку на земле сидели трое. Двое склонились над чем-то, а третий шарил в мешке. При виде нежданных гостей все трое мгновенно повернулись к ним. «Ферул!» — мгновенно узнал Брантера Макс. «Вот он, сука!» «Витя, тот, что с мешком лишний!» — шепнул Артем. «Командир дружинников рядом с Ферулом». Опознать старшего было нетрудно, Того выдавал лучший доспех и настоящие сапоги. Виктор все понял верно. Свистнула тетива, и дружинник, выронив мешок, отлетел в кусты. Стрела угодила точно в грудь. Фирул и командир дружинников вскочили, доставая оружие. Брандер заметно побледнел. Он знал, какая слава, ходила о команде «Ты и понимал, что его шансы близки к нулю. Тетива свистнула еще раз, и старший дружинник осел, хватая левой рукой древко стрелы, что торчало из правого плеча. Поисковикам было не до схваток, так что никаких честно помериться силушкой. Фирул все понял верно, отбросил меч и криво усмехнулся. «Я думал, вы уже у кордона», — выдавил он, переводя злой взгляд с Артема на Виктора. Тот натянул тетиву и держал Брантера на прицеле. Ты еще и думать умеешь, урод. Макс, займись дружинником. Надо узнать все, что можно. Макс и Михаил соскочили с коней и побежали, один к старшему дружиннику, другой к лежащему на плаще Магику. Артем тоже слез с коня, приблизился к Ферулу. Сам все расскажешь, или тебя допросить как следует. Ферул покачал головой, шагнул в сторону, ловко закрывшись Артемом от Виктора, и вдруг прыгнул вперед, выхватывая в полете нож. Фальшион покинул ножны в мгновение ока, с тонким свистом разрезал воздух и плашмя ударил по руке с ножом. Второй удар, тоже плашмя, пришелся по голове Брантера. Феррул упал на колени, схватился за отбитую руку и проводил взглядом улетевший нож. «Попробуешь еще?» «Что тебе надо?» – прошипел Брантер. «Я вам дорогу не переходил, дел не имел». «Конечно!» Дела ты имел с тайной службой короля Дегеласта, вместе с твоим дружком Худом. Предал ты империю, Ферул. А это уже не обозников подшустрил подставлять, это измена. Брантер отшатнулся, широко расхрыл глаза, вдруг осознав, что проклятому ты Малу известно все, и что теперь пощады ему не будет, и он почти труп. Кровь ударила в голову, затуманила мозг. И Ферул, не соображая ничего, опять прыгнул на Артема, желая добраться до его горла и задушить. Короткий, быстрый, как выпад кобры, удар ногой остановил прыжок, а правая рука выстрелила точно в подбородок. Бил Артем в полсилы, дабы не доводить до глубокого нокаута. И все же Ферул упал, как подкошенный, лицом вниз и замер, раскинув руки. Можно было открывать счет, эдак доста Артем подошел к магику. Тот был в сознании, лежал на плаще, сморщив лицо и обхватив руками живот. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Гаюман держится только за счет своих талантов. Ранили его во время боя или уже здесь пытали, выведывая тайны, но перебрали с силой воздействия. Гаюман глянул на Артема. На губах мелькнула слабая улыбка. «Я не смог остановить». Что именно он не смог остановить, магик не договорил. приступ боли согнул его. Лицо побелело, на лбу выступило испарина Миша как хочешь, но он должен хотя бы полчасика протянуть и все рассказать. Михаил уже доставал аптечку. В ней хватало препаратов, чтобы удержать человека на краю смерти довольно долго. Ну и других препаратов хватало, в том числе и для развязывания языка. Магик справился с болью, что-то зашептал, осторожно сжимая и разжимая ладони. Кровь из твоего живота течь почти перестала, зато полезли кишки. Михаил сел рядом, вытащил шприц-пистолет и вставил в приемник две ампулы. Гаюман с изумлением смотрел на них, потом перевел взгляд на Михаила. «Спокойно, тебе станет легче», — проговорил тот. «Не сжимай живот так сильно, выдавишь все внутренности». «Это... это...» «Это тебе поможет. Лежи спокойно. Боль пройдет». Первый укол Михаил сделал прямо в живот, второй в вену руки. Потом быстро натянул резиновые перчатки, достал щипцы, перевязочный пакет и специальный пластырь. Гаюман, которому явно полегчало, продолжал следить за поисковиком удивленным взглядом. За спиной Артема раздался слабый стон. Феррул, пришедший в себя после нокаута, осторожно вертел к головой и пробовал сесть. Артем подошел к нему, пинком опрокинул на спину, навис сверху, приставил к шее фальшион и чуть надавил. Ради чего было помогать шустрилам? Не хватало платы? Брантер судорожно хватал воздух, стараясь дышать как можно незаметнее, чтобы не разодрать горло острием клинка. Попробовал улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Плата. Её всегда мало, если хочешь многого. Верно. Но когда желания сильно не совпадают с возможностями, лучше укоротить желания. Да, а я хотел увеличить возможности. Сколько шаек ты так держал? Какая разница? Сейчас то осталась только одна, худо. Уже ни одной. Феррул чуть дёрнул головой. Да, кто же знал, что ты такой умный и... «Честный, подумай, если бы мы перебили все шайки...» «Ну, что тогда нам делать? Кого ловить? За что получать плату? На что жрать?» «Так ты, о нас заботился, какой добрый! А людей под ножи шустрил посылал, обозы на разграбление отдавал!» «Не строй в себя, прям брат-привратник! Скажи еще о том, что Агалтеза все спросит!» «Спросят люди. Пристав, префект!» Ферул осмелился тронуть клинок пальцем, чтобы отвести его в сторону, но Артем нажал сильнее. Остриё пропороло кожу, потекла кровь. У меня много золота, выдавил Брантер. Половина твоя. Отпусти меня, и я исчезну из этих мест. Подашься к хозяевам, к королю Седуагану? Но кому нужны предатели? Король не дурак, понимает, кто предал раз, предаст и второй. Ты не знал, Ферул, что ценятся верные люди. А такое дерьмо, как ты, только и годно для подлости и убийств. Брандер опять дернулся. Острие провело кровавый полусуп на шее. Кстати, зачем королю магик? Куда вы его везли? Зачем тебе? Отвечай. Клинок вошел еще немного, и Феррул, встретив взгляд Артема, поспешил заговорить. Я не знаю. адок сказал, надо отвезти в столицу. Мне заплатили. Ну да, кто же слуге говорит о деле? Ферул закрыл глаза, сдерживая злость. Сейчас он во власти темала, надо терпеть. Кто пытал магика? Никто. Его ранили в бою случайно. Кто-то исшустрил. Мы думали довести его, но магик стал умирать. И вы решили допросить его здесь, все ясно. Артем произнес это таким тоном, что Ферул мгновенно открыл глаза и побелевшими губами зашептал. «Не убивай! Я отдам всё! Золото! Много золота! Ты столько и не видел!» «Я видел столько, что ты даже представить не можешь!» «Не убивай!» Голос Брандера сорвался на скулёж. «Я буду твоим слугой! Что хочешь сделаю, только скажи!» Ферул позвал Артём. «Да!» «Облежи собаке хвост!» Это было страшное оскорбление. Что-то вроде предложения заняться любовью со слом или бараном, то есть утверждение, будто этот человек – извращенец. Тот, кто слышал такое в свой адрес, нападал сразу без слов и старался убить обидчика, причем потом его могли и оправдать в суде. Фирул вздрогнул, поднял руку, желая схватить клинок, но Артем нажал сильнее и фальшен мгновенно пробил шею И перерезал позвонки. Брандер замер, а взгляд, полный ненависти, уставился на поисковика. «Артем!» – раздался за спиной голос Михаила. «Готово, можно работать!» Артем вытер клинок, убрал его в ножны и подошел к лежащему магику. Михаил хорошо поработал, остановил кровотечение, заправил кишки обратно, обработал рану и закрыл пластырем. Вкатил еще обезболивающего а потом и парарект для стимуляции речи. Это был новый препарат, только недавно прошедшее испытание в специальной лаборатории госбезопасности. Гаюман выглядел неплохо. Ушла бледность со щек, дыхание выровнялось, напряжение спало. На лице играла слабая улыбка, побочный эффект действия параректа. Артем присел рядом. Осторожно спросил. Гаюман, ты как? Что это? Снадобье? Да, чтобы снять боль. Я не чувствую боли. Странно, я думал, что только мы можем защищать тело от боли. Речь магика была замедлена из-за стимуляторов. Жесты вялые. Он и соображал, с некоторым трудом парарект блокирует мозговую активность, но в то же время не мешает работе памяти. Также были блокированы эмоции, хотя магик полностью не утратил их. Видимо, его способности частично нейтрализовывали действие препарата. «Что хотели от тебя эти люди? Скажи, пожалуйста, Гаюман». Артем говорил медленно, тягуче, ласковым голосом, как и положено при допросе под параректом, и взглядом держал взгляд Гаюмана. Тот не спешил с ответом. «Что им надо было? Почему они тебя пытали?» «Они хотели...» «Имя друга». «Друг в королевстве?» «Они хотели его имя», несколько невнятно ответил магик. «Он из империи?» «Да». Видимо, речь шла о шпионе, сидящем в Дагиласта. О нем каким-то образом пронюхала тайная служба короля. А вот как они узнали о том, что его будут искать? Или простая догадка?» Это и наш друг. Его зовут? Как его зовут? Тон провок. Цензор провок. Его послали. Отправили. В Дагеласте? Да. Зачем его послали? Кажется, Гаюман не хотел отвечать. Он морщил лоб, напрягал мускулы лица, но противостоять препарату не мог. Они считают, что сидуаган в сговоре с хордингами, чтобы забрать все домининги себе. Артем покосился на Михаила. Тот внимательно следил за магиком, держа на готове шприц. Они просили факторум. Я должен был найти. А разве провок пропал? Где он? Не знаю. Не могу его нащупать. Не вижу. Он... Мертв, наверное. В Империи считают, что Сидуаган сговорился с хордингами. Чудеса. Насколько надо не владеть обстановкой, чтобы думать, будто король потерпит полное разорение соседей только ради захвата власти над пустырем. Или в Империи судят по себе. Во всяком случае, теперь понятно, что делал магик в доминингах. Его просто использовали как ищейку с особым даром. Значит, шпионская сеть империи в королевстве разгромлена. Или просто пропала. Ну да, ведь охочий вернулся домой. Но разве он был единственным резидентом? Слишком много новых вопросов вызывали признание магика, но на большинство из них поисковики не могли найти ответы. Да и не нужны они. Лезть в дебри тайного противостояния двух разведок глупо. Не те возможности, не те задачи. Ясно одно. Империя не знает обстановку в доминингах в целом, а значит, не может планировать каких-либо действий. Видимо, службы королей Вентуала и Судуагана здорово почистили свои владения от шпионов с Крайтиса. Артем взглянул на Михаила. Сколько он продержится? Мало, раны слишком серьезные, внутренности повреждены. Его бы сейчас на операционный стол могли бы вытащить, а так полчаса от силы. Но говорить он сможет. Если что, я сделаю инъекцию. Хорошо. Артем наклонился к гаюману. Как вы получаете свою силу? Откуда у вас магия? Откуда способности? На этот раз гаюман молчал дольше. От желания говорить, его трясло и корежило, но что-то удерживало от ответа. Михаил приготовил шприц, но Артем покачал головой. «Я твой друг. Я спас тебя от врагов. Я помог тебе. Скажи, откуда у вас магия? Откуда способности? Скажи мне! Ведь это можно говорить!» Магик, наконец, раскрыл рот, долго сипел, потом вдруг заговорил таким странным голосом, что поисковиков по рукам побежали мурашки. «Мощь! Мощь аккумулированная!» Место активного гиперморфоза запретно для всех, опасно для всех. Только особые посвященные, на ком знак вершителя, только они и выдержат. — Где это место, Гаюман? Ты был там? Магика начала мелко колотить. Дрожь охватила все тело, конечности вдруг стали леденеть. — Долина змей, сильная мощь, запретно опасно «Излучение!» Михаил сменил ампулу шприце и хотел было сделать укол, но Гаюман вдруг замер, вытянулся, перил в Артема пронзительный взгляд и четко проговорил. «Вершитель, да будет воля твоя! Я иду! Прими!» Потом схватил Артема за руку ледяными пальцами и добавил. «Вас нет в моем мире! Я не вижу вас, но знаю, что вы здесь!» «Берегитесь мощи! Она испепеляет! Нельзя! Без разрешения! Вершитель!» Он умер сразу, рывком, словно прыгнул в небытие, продолжая сжимать руку Артема. Тот секунду помедлил, освободил запястье из холодных оков и закрыл магику глаза. «Я все записал», — вдруг донесся голос Виктора, только ничего не понял. «Я тоже». Артем встал, тряхнул руки. Проследил, как Михаил осматривает труп, снимает пластырь проверяет рану. А вдруг вспомнил слова Гаюмана о некой мощи и излучении. «Миша, просвети его на всякий случай. Вдруг то, о чем он говорил, радиация?» Тот кивнул. «Только этого нам не хватало». «Знаете, что странно? Он довольно легко выложил данные о провоке. Но как только мы начали спрашивать о факторуме, И его стало корёжить. «Думаешь, блокировка? На уровне подсознания?» «Может быть». Он сказал очень мало и сразу отрубился. Видимо, факторами предусмотрели вариант в пленения их адепта и приняли меры для сохранения тайны. Подошёл Макс, бросил взгляд на тело магика, покачал головой. «Что с дружинником?» – спросил его Артём. «Да ничего». В королевстве знают о шпионах империи. Вычислили одного и захватили. Ждали, когда его начнут искать. Ферул сообщил о магике, а Док получил приказ с помощью шустрил и брантаров захватить его и доставить в столицу. Магика ранили. Адок понял, что до места не довезет и захотел допросить здесь, а тут и мы пожаловали. Все ясно. Обычная шпионская возня. Но есть кое-что интересное, усмехнулся Макс. Король и его люди думают вот эта империя наняла хордингов для вторжения, мол, варвары полудня должны ослабить домининги, и тогда они станут неопасны для скратиса «Весело», — фыркнул Виктор. «А в империи уверены, что это королевство сговорились с хордингами?» «Пожалуй, это нам на руку», — проговорил Артем. «Пока империя не наигралась в тайные операции, она не станет принимать хордингов всерьез, а когда поймет, что к чему, будет поздно». «Опа!» — вдруг воскликнул Михаил. «Вот это уже интересно!» «Что там?» «Тело этого чародея фонит!» Поисковики подозрительно посмотрели на труп. Михаил увидел выражение их лиц и фыркнул. «Не бойтесь, радиоактивный фон слабый, немного выше нормы. Но это не все. А что еще? Помните излучение, которое зафиксировал зонд при облете материка? Вот и здесь то же самое. То есть тело магика излучает так же? «Да, конечно, излучение очень слабое, но следы явно видны». Макс нахмурился, недовольно мотнул головой. «Не нравится мне все это. а еще одной загадкой больше. То излучение вырубило всю аппаратуру на зонде, и его природа явно искусственная. А откуда у здешних чародеев такая техника? Они на железо еще смотрят, как на чудо». Артем взял у Михаила анализатор, посмотрел данные замера. Надо потом проверить претарианцев. Хотя они-то вряд ли замешаны здесь. Так, все сведения, все, что узнали, передадим на базу. Пусть Наврудский и бердин ломают головы. У нас других забот хватает. Что делаем? Возвращаемся к Затону. Думаю, там все закончено. А трупы? Гаюмана и Ферула берем с собой. Легенда такая. Мы настигли их здесь, они приняли бой и погибли. А магика успели запытать до смерти. Поверят? сомнением спросил Макс. Я об Эхетере, он не так прост. Ему нечего нам предъявить. Мы помогли им отбить нападение, настигли похитителей, убили предателя и вернули магика. Что мертвого, не наша вина. Тут больше прокол Эхетера. И ему ведь поручено охранять Гаюмана, а он прозевал. Грузите тела и выходим. На берегу и впрямь уже было тихо. Стража вместе с уцелевшими обозниками добила врага и теперь собирала обоз воедино. Возчики отыскали убежавших лошадей, подлатали повозки. Раненых перевязали как могли, не все из них выживут, но большего сделать нельзя. Поисковиков встретили с радостью, но принесенные ими известия опечалили. Больше всех досадовал и хетер. Магик погиб, и задание не выполнено. Теперь держать ответ перед начальством. В бою пал Чигей. Его помощник Атех получил легкое ранение и теперь пребывал в растерянности. Что делать дальше? Он не владелец товаров, вести торги сам не может. Его сомнения развеял Артем. Какие торги? Ты видишь, как вас встретили в королевстве? Поворачивай повозки назад. Надо как можно быстрее дойти до кордона. Не то придет другой отряд. Лучше давать объяснение родичам Чигея, чем сгинуть здесь. Эхетер поддержал Брантера и обещал рассказать, как все было. Расстроенный о тех велел выступать. Хорошо, хоть товары сохранены, а значит, убытка нет. Об упущенной выгоде можно не вспоминать. Главное, что сами целы. Артем перед выездом отозвал Эхетера в сторону. Кут и Ферул были заодно с дружинниками. Я доложу об этом приставу. Ты поедешь с нами к нему? Эхетер покачал головой. Мне надо доставить тело Гаюмана в Делим и дать знать факторум, а потом ехать обратно. Он не стал уточнять, куда именно надо спешить, а Артём тактично промолчал. И так всё ясно. В Делиме же нет других магиков. «Они узнают о гибели Гаюмана», — пояснила Хетер. «Они умеют». «Узнавать о смерти своего? Чудеса. Может, это просто выдумки?» «Нет», — твёрдо ответил притарианец. «Это правда. Они всё узнают».